Алекс Найт Истинная в цепях? Или мы еще поспорим, кто из нас попал?» Пролог «Марина, я богатырь» Никита насупил темные брови, ожидая моей реакции Я безвольно кивнула, чуть улыбнувшись в ожидании продолжения странной шутки Не этого ждешь, когда парень, с которым вы встречаетесь целых три месяца, заявляет «нам надо поговорить». По крайней мере, за те пять минут, которые он собирался с мыслями, я успела передумать сотни вариантов и предполагала расставание, учитывая мои сложности со здоровьем. Признаться, я считала, он встречается со мной из благотворительности. «Богатырь?» — поторопила его я. «Ты хочешь пригласить меня в кино?» — высказала предположение, вспомнив, что как раз вышла новинка на сказочную тематику. «Нет же, я правда богатырь!» Подтверждение Никита выскочил из-за кухонного стола и сразу же подхватил его снизу под столешницу. Обеденный предмет мебели без особых усилий со стороны моего здоровяка парня поднялся вверх. Мне же оставалось только ловить покатившиеся на пол яблоки, апельсины и бананы. Последней понеслась вниз ваза. Её падение остановил сам Никита. «Прости, я волнуюсь», — пробормотал он, возвращая стол на место. «Никит, понимаешь, этот стол и я подниму». Я вернула фрукты на столешницу и устало опустилась на диванчик. Становилось ясным, что это не розыгрыш. «Если хочешь меня бросить, не надо придумывать глупости». «Бросить?» — опешил он, чуть не выронив многострадальную вазу. «Она и так вечно летает по кухне из-за моей некоторой криворукости на фоне слабости». «Ну да, я же всё понимаю». Краем глаза я поймала своё отражение в экране выключенного телевизора. От былой красоты осталась только тень. Волосы потускнели, став из золотистых почти серыми. Кожа шелушилась, щёки впали, под глазами пролегли тёмные круги. Одежда висела из-за резкой потери веса. И ведь ничего не предвещало беды. Всего два месяца назад я наслаждалась жизнью. Каталась на велосипеде, валялась на пляже, а потом запас сил будто стал иссякать. Обследования велись, но медицина пока не могла найти причину недуга. А время ведь шло. Пронеслось лето, наступила осень. Предстоял второй год учебы в институте. Это когда мне сложно просто встать утром с постели. Ты не так поняла. Я правда богатырь, Марин. Зеленые глаза Никиты наполнились беспокойством. «Не плачь, ты чего?» «Ничего!» Подорвавшись с места, я рванула прочь из кухни. Чуть не навернулась в коридоре от слабости и нырнула за дверь ванной. Там заперлась, подошла к зеркалу, рассматривая своё бледное отражение. «Красавица!» Фыркнула одновременно разозлённо и грустно. Ладонь налетела на зеркальную поверхность и расстроенно выдохнула, опершись на раковину. «Марина, открой!» В дверь забарабанил Никита. «Подожди!» Я судорожно вздохнула, вновь подняв взгляд в зеркало, и отшатнулась. Вместо моего отражения из серой глубины на меня смотрели золотые глаза. Запястье вспыхнуло болью. Металлический скрежет окружил давящий какафонией. «Что?» Мое запястье сковал голубоватый наручник, от которого медленно формировалась цепь. И тянулась к зеркалу. Марина, Никитов былымал дверь. Та ударила меня в спину, толкая вперед. Все, что я успела, это выругаться на неуклюжего парня. Следом цеп рванула меня прямо в зеркало, к этим золотым глазам. Меня кидало из стороны в сторону, бросало в звенящем круговороте. Тошнота подобралась к горлу, я оглохла от гула и охрипла от крика, но это ужасное перемещение продолжалось. Приземление было не лучше. Меня буквально припечатало к земле, и только потом этот ужас завершился. Наверное, полчаса я просто лежала, пытаясь привести дыхание и мысли в порядок, прежде чем сумела отыскать в себе силы, чтобы подняться. Тело ныло, голова продолжала кружиться, И, судя по всему, у меня случились галлюцинации, потому что находилась я не в своей ванной, а в пещере. Вокруг высились огромные клыки скал, тени играли в высоких сводах, свет поблескивал в падающих вниз каплях воды, золотистые лучи солнца спускали из самого потолка, пронзая тьму через узкие щели, Именно они позволяли в полной мере полюбоваться масштабом моих глюков. Похоже, вот и новый этап странной болезни. Неудивительно, что Никита решил меня бросить. И тут реальность решила меня допить. Послышался пугающий рев. Руку потянула в сторону. Нет, она не ожила. Я только сейчас вспомнила про наручник и цепь. И этот странный аксессуар решил показать мне новую порцию ужасов, безапелляционно. Я упиралась с ногами, хваталась за попадающиеся на пути камни, но все без толку. Меня тянуло цепью туда, где рычал и ревел странный зверь. А глюк был таким реальным. Я совершенно не хотела узнавать, что же ждет там за поворотом, но цепь была неумолима. В какой-то момент меня резко дёрнуло и опрокинуло на каменистую землю. Потом по ней же протащила, расцарапывая колени. Я взвыла от боли, и цепь успокоилась. «Хватит! Пожалуйста, хватит!» Взмолилась я, потому что и звуки затихли. Зато на скалы упала крылатая тень. До слуха донёсся грохот шагов, сопровождаемый звяканьем цепи. Из-за скалы показалась пугающая рогатая морда с горящими на ней золотыми глазами. Следом поле зрения появилось и остальное. Мне предстал настоящий дракон. Кожистые крылья за спиной, бритвенно-острые клыки, длинные рога, когтистые лапы, поблескивающие алым с бирюзой чешуя. Полный комплект психологических проблем на всю жизнь. И пусть я понимала, что это не наяву, всё равно придушенно всхлипнула. Подскочила на ноги и попыталась дать дёру, только цепь натянулась. Я рухнула обратно на землю, теперь ушибив и попу. Сначала не поняла, что случилось, а потом осознала, что лапу ящера украшает такой же наручник, идущий цепью к моему. — Меня приковала к дракону, — нервно усмехнулась я. «Как падать в обморок?» «Ты!» — вдруг выдохнул зверь и склонил ко мне огромную голову. Щеки коснулся горячий язык, и меня чуть не снесло его выдохом. Дыхание, надо сказать, отдавало далеко не мятной свежестью. «Он еще и говорящий!» Пробормотала я, прикрыв нос ладошкой от запаха. А этот ящер вдруг вздёрнул меня за цепь над землёй. Коготь ткнулся мне в живот, разворачивая меня к нему лицом. Я повисла перед его клыкастой и, как мне показалось, задумчивой мордой. — Хилая какая-то. Болеет, что ли? М-да. — Но ударённый истинный под хвост не заглядывают, да? — Философский изрёк он. «Как отключить этот глюк?»